Глава пятая. Голос из кристалла. В темном подземелье городской стены несколько молодых мужчин внимательно слушали взволнованно говорившего юношу. Это были крепкие, мускулистые парни в кольчугах и поношенных доспехах с мечами на поясах. На их лицах ясно читалась решимость доведенных до отчаяния людей. «Я проверил. Конан говорил правду. Это была не Тамарис!» — воскликнул рассказчик. «Несколько месяцев я под видом нищего бродил возле дворца и узнал, что наша королева заключена в подвале тюрьмы, которая находится рядом с дворцом. Поздней ночью я выбрал удобный момент и напал на охранника, Шемита. Перед смертью тот сказал мне, что женщина, которая привела в Хауран Шемитов, ведьма Соломея, а Тамарис, находится в тюрьме. Нашествие Зуагиров поможет нам освободить королеву. Я не знаю, что собирается делать Конан. Возможно, этим нашествием он желает отомстить Константинусу. Может быть, он собирается поджечь город». Он варвар, и никто не может за него поручиться. Но так или иначе, во время сражения мы должны спасти Тамарис. Константинус собирается сражаться на равнине. Его люди сейчас седлают коней. Ему придется принять бой, потому что в городе не хватит запасов, чтобы выдержать осаду. Орды Конана появились так внезапно, и у них есть осадные орудия». Вероятно, Конан научил Зуагиров строить эти машины. Он знает технику западных народов. Константинус намерен покончить с этим нашествием одним ударом и выведет свои войска на равнину. В городе останется лишь несколько сотен шемитов для охраны стен и ворот. Тюрьма останется без охраны. Когда мы освободим Тамарис, мы пойдем с ней к горожанам. Если Конан будет побеждать... «Они восстанут. Пусть они безоружны, но их много, и они смогут одолеть шемитов, оставшихся в городе, и закрыть ворота, чтобы не впустить в город ни шемитов, ни кочевников. Затем мы должны встретиться с Конаном». Он всегда хорошо относился к Тамарис, и если он узнает правду, он пощадит Хауран. «Но если победит Константинус...» Мы должны похитить королеву и бежать с нею из города. «Всем ясно?» Слушавшие кивнули. «Тогда возьмем мечи, вручим наши души Иштар и будем пробираться к тюрьме. Шемиты Константинуса уже выходят из города через южные ворота». «Это была правда». Лучи восходящего солнца ослепительно сверкали на их остроконечных шлемах. Отряды всадников ровным потоком текли под широкой аркой ворот. Целая река, закованных в сталь, угрюмых всадников с курчавыми бородами и горбатыми носами. В их темных глазах застыл фанатизм их расы, полное отсутствие сомнений и жалости». На улицах и городских стенах толпился народ, равнодушно наблюдая за своими «защитниками». Не раздалось ни единого возгласа из толпы истощённых людей в рваных одеждах. Соломея находилась в это время в башне дворца, обращённой к широкой улице, ведущей к южным воротам города. Она возлежала на мягкой, устланной бархатом софе, и, насмешливо прищурившись, наблюдала за Константинусом. Тот надел широкий пояс, пристегнул меч и натянул окованной латунью рукавицы. Они были вдвоем в этом большом светлом зале. Снаружи доносился ритмичный цокот копыт и клацанье упряжи. «Вечером ты угостишь своего дьявола в храме свежими пленниками» улыбнулся Константинус. Он подкрутил свой тонкий ус. «Дьявол у тебя еще не ослаб, питаясь дохлыми горожанами. Возможно, ему больше по вкусу придутся маслы кочевников?» «Будь осторожен. Сам не стань добычей более сурового зверя, чем тхат», предостерегла его девушка. «Не забывай о том, кто привел этих дикарей». «Я помню», — отозвался он. «Как раз поэтому я сам поеду вперёд, чтобы встретить его». Этот пёс воевал на Западе и знает правила осады. К сожалению, мои разведчики не смогли близко подойти к его лагерю. У Зуагиров глаза, как у ястребов. Но они видели, что верблюды тащили катапульты, тараны, баллисты. «Клянусь, Эштар», Он, наверное, заставил строить их круглосуточно десять тысяч кочевников. Понять не могу. Где он достал материал? Возможно, у туранцев. Но как бы там ни было, это ему не поможет. Я сражался с этими дикарями раньше. Всё пойдёт как по маслу. Сперва небольшая перестрелка из луков, от которой моих воинов защитит броня. Затем мы перейдём в наступление». Мои эскадроны пробьются через беспорядочные толпы кочевников, повернут назад и рассеют их на все четыре стороны. Я вернусь в город на закате с сотней голых пленников, привязанных к лошадиным хвостам. Вечером мы устроим праздник на городской площади. Мои солдаты обожают сдирать кожу живьем. Пусть полюбуется на это, Слабонервный городской люд. Что же касается Конана, то мне доставит большое удовольствие посадить его на кол у входа во дворец. «Можешь сдирать кожу сколько хочешь», равнодушно сказала Соломея. «Мне нравится одежда, сделанная из человеческой плоти. Но не меньше сотни пленников ты должен отдать мне для алтаря, «И для Тхатта?» «Будет исполнено!» отозвался Константинус. Движением руки он отклонил тонкие пряди волос с высокого до загорелого лба. «За нашу победу! И за честь Тамарис!» воскликнул он. Взяв под мышку шлем, он поднял другую руку в салюте и, звеня шпорами, промаршировал к двери. Вскоре его хриплый голос, отдававший команды, донёсся с улицы. Соломея откинулась на сафу, зевнула и, потянувшись, как большая кошка, позвала. — Заик! — перед ней бесшумно появился жрец, с лицом напоминавшим древний пожелтевший пергамент. Соломея потянулась к столику из слоновой кости, на котором лежали два прозрачных кристаллических шара, и, взяв меньший из них, отдала его жрецу. «Поезжай с Константинусом», — сказала она. «Будешь передавать мне сведения о сражении. Ступай». Жрец низко поклонился и, спрятав шар под темным плащом, торопливо вышел. На улице ещё долго раздавался стук копыт. Затем послышался лязг закрываемых ворот.